Глава 15. Год спустя. Ты ничего не забыла? мужской голос послышался из коридора, а ещё кряхтение и смачное ругательство. Значит, Анфиса что-то натворила. Я улыбнулась и выкрикнула: "Нет, я всё собрала. И нет, я ничего не забыла, как в тот раз. И главное, Анфиса не виновата. Это она не рада, что мы опять уезжаем". Честное слово, если она еще раз уронит мой телефон, я подарю тебе новый. Женя замолчал, а после послышался громкий смех. Не, дорогая, новых подарков ты у меня так не наклянчишь. Помню я, как ты мне прошлый телефон дарила. Там была отличная акция, возмутилась, но шутливо. Так всегда получалось. Мы спорили, даже ругались, но все получалось как-то не по-настоящему. Чуть-чуть позлимся и сразу же мириться. То ли Женя нашел ко мне подход, и я перестала злиться и вредничать, то ли я умудрилась растопить его сердце, да и не выглядело в его глазах угрожающе. Но как бы ни сложилось, все у нас вышло в итоге даже лучше, чем мы оба предполагали. Вот и сегодня, за несколько дней до Нового года, мы торопились на самолет, который должен был отвезти нас как можно дальше от родного города и от надоедливых родственников. «Мама звонила?» – поинтересовался Женя, входя в спальню. Я торопливо поправляла одежду, ожидая звонка от заказанного такси. Оставалось спуститься с чемоданом, забраться в теплый салон автомобиля, и вскоре мы оба окажемся в аэропорту, а оттуда умчимся в теплые края, греть бока. «Да, три раза!» – выдохнула, косясь на темный экран. «Сожалеет, что мы улетаем. Желает нам хорошо провести время. И всё такое. Женя улыбнулся и кивнул. То же самое я слышала о таулы. Кажется, у них сорвались какие-то планы на этот Новый год. Ага, заставить нас начать плодиться и размножаться. Женя поморщился. Как я выяснила, он ничего не имел против продолжения рода. Однако, когда об этом заговаривало наше бескрайнее семейство, мы оба уносили ноги. Идея, конечно, неплохая, но я хотел бы этим заниматься без лишних свидетелей, подмигнул он и ущипнул за ягодицу, проходя мимо. Твоя кошка за нами подглядывает. Я хохотнула. Вчера в неё прилетел тапок и почти попал, но кошка в последний миг отпрыгнула и умчалась дальше хулиганить и доставлять проблемы. Амфиска, дочь той самой трёхцветки, была любопытной, поรส своей молодости. Вот она и ходила за нами хвостиком, везде заглядывала и роняла вещи Жени. Так что теперь в нашем доме, которым стала квартира Жени, было две кошки. Остальных новогодних, как говорил мой муж. Да-да, теперь мы уж, котят мы пристроили в хорошие семьи. Их оказалось четверо. Так что даже я со своим опытом повитухи немного просчиталась. Женя долго смеялся надо мной. Ну и сам в итоге помогал раздавать котят, рекламируя их как самых классных шерстяных комков в своей компании. Там быстро нашли все, кто захотел взять ребятенюк себе в семью. А мы рады были оставить Мурку. Думаю, её так и звали, потому что трёхцветка так и её называл Женя, реагировала на это имя. Анфиса, её первая дочка, рождение которой принимала я участие, осталась с нами тоже. Олеся приедет Да, каждый день будет присматривать за ними. Женяки внул на столпившихся пушистых дам у порога, рассматривающих чемоданы. Жаль, конечно, её отвлекать. Не волнуйся. Алла тоже будет приезжать с отцом. Они присмотрят. Спасибо. Я улыбнулась и поцеловала мужа в заорошую аккуратной бородой щеку. Отпор осли на лице он не исбадился, а я свыклась, не представляя Женю другим. Таким он мне нравился. Красивый в меру брутальный и деловой. Отличные характеристики для моего идеального мужчины. Наш скорый брак оказался неожиданным для всех, даже для меня. Всё произошло стремительно, но мы оба понимали, поступали правильно. Сначала съехались, когда поняли, что 10 дней, проведённых вместе под одной крышей, оказались для нас лучшими днями. Мы гуляли по городу, заглядывали в рестораны и на городские ёлки. Всё-таки приехали в гости к Марень и Олесе, игнорируя родителей. Те сдались и обещали не лезть. Правда, перемирие длилось недолго. Женя сделал предложение на мой день рождения. В ясный мартовский денёк он опустился передо мной на колено и под мой хохот протянул кольцо. Ну разве я могла отказать мужчине, который не испугался испачкать брюки ради эффектного предложения? Свадьба состоялась в конце апреля. В тайне от родственников. Они узнали о нашем союзе случайно. Аллу поздравила соседка, которая работала в ЗАГСе. Она удивилась, когда узнала, что родственники не в курсе. А мы, как удивились, когда нас завалили звонками с требованием всё объяснить. Отбиваясь от назойливой родни, мы прятались в квартире и наслаждались друг другом. После, конечно же, отправились в отпуск. Романтическое путешествие по улочкам итальянских городов. Теперь же торопились в тёплые края: греть бока, загорать и купаться в море. Так, ну я готова. Отлично. Женя коснулся лёгким поцелуем щеки, а ты взглянул на притаившуюся Анфиску. Чтоб без уничтожения мебели, иначе отправишься на вольные хлеба. Жень, хватит её воспитывать. Она и так тебя боится. Не бояться должна, а уважать и слушаться. У тебя странное отношение к животным. Я пожала плечами. С трёхцветкой они как-то нашли общий язык. Но Анфиса, в силу молодости и неопытности, любила докучать Жене. Он злился на неё, но по вечерам они забирались на диван, смотрели телевизор или работали в его комнате. Женя просматривал почту или отчёты. Анфиска таскала его ручки, загоняя их в тёмные углы. Раздавшийся короткий звонок оповестил нас об ожидающем внизу такси. Подхватив чемодан, Женя вышел первым. Я поторопилась за ним следом. Скорее мы уже сидели в тёплом салоне и смотрели на город, затянутый пелой серыми сугробами. Собираясь отметить праздники за границей, мы оба не жалели оставлять город и родных, потому что нам требовалось то самое волшебство, в которое мы верили. Хотелось просто быть вдвоем и не думать о бесконечной веренице гостей, праздничного застолья, горы грязной посуды. От последнего меня спасал Женя, лятвенно обещав провести праздник так, чтобы мы оказались в итоге счастливы. Так и получилось. Когда спустя 5 дней мы лежали в номере отеля, зарывшись с головой под одеяло. "Что ты там делаешь?" рассмеялся муж, поднимая белоснежную ткань. "Вот же негодница", хохотнул, чувствуя мои руки на своих пятках. И она нашла его слабое место и докучала ему, когда в спорах заканчивались аргументы. Но я, по природе своего упрямого характера, стремилась выиграть. Так я права. Да права. Только заканчивай, иначе получишь пяткой в нос. Я ритировалась, хохоча и заворачиваясь в простыню. Сегодня мы наконец-то выберемся из номера. Женя перевернулся на бок и сгорбь меня в объятия. Приподнялся на локте и навис, рассматривая моё удовлетворённое победой лицо. Возможно, но как-то не хочется. Из каких пор ты стала такой ленивой? Я не ленива. У меня отпуск. Заметь, заслуженный. Да, да, Женя отмахнулся, переворачиваясь на спину. С некоторых пор мне пришлось сменить работу, и во всём вновь заслуга мужа. Постарался пристроить меня поближе. Так я оказалась в его компании на должности, которая отлично подходила под моё образование и опыт работы. На этом и сошлись И несмотря на опасения, стать изгоем в компании, будучи супругой владельца, я всё же влилась в коллектив и нашла новых друзей. Отправимся вечером в ресторан. Я тут местечко одно приглядела. Видела, как та с экскурсии возвращались. Думаю, тебе там понравится. Хорошо, произнёс Женя, потянувшись к телефону, который издал короткий гудок. Опять Алла, он хохотнул, показывая мне входящее сообщение. Нас засыпали поздравлениями с наступающими праздниками. Даже здесь не дают продохнуть. Наиграна возмутилась, вспоминая несколько десятков сообщений, полученных от родных. Они заботятся о нас, произнес Женя, пряча телефон под подушку. Повернулся ко мне, подмял и вновь навис, целуя в нос. Их забота переходит границы. Я даже боюсь представить, что будет, когда не узнают Ахнув, я резко замолчала и уставилась на мужа. Женя нахмурил брови и посмотрел в ответ. Узнают, что. Смутившись, я забралась под простыню. И это был сюрприз. — Женька, а ну вылезай! Что еще за сюрприз? Он сдернул белую ткань и вцепился в мои плечи. Я прижалась к мужу, краснее, смеясь и пытаясь собраться с мыслями. Надо же было так напортачить. Хотел ведь сделать сюрприз, но позже. А ну, говори. Не злись только. Муж выдохнул, но морщинки на высоком лбу не разгладились. Он был сосредоточен и даже немного раздражен. Как бы тебе сказать? Говори, как есть. Не ругайся. Жень. Ладно, ладно. Выдохнула и резко произнесла. Я беременна. Беременна? Ошарашенно прохрепел муж. Что? Ты да быть такого не может. Может, дорогой мой супруг. Ты же знаешь, откуда берутся дети. Про пестики ты чиньки в школу вам рассказывали? Жень, не ёрничай. Я понял. Ну как? Когда? Почему я об этом так узнаю? И здесь я сама узнала накануне отлёта и не сказала, не сказала, потому что боялась отмены нашего отпуска. А так как срок маленький, и заметь, я почти не вылезаю из номера, то всё будет хорошо. Ух, дурная у меня жена. Выдохнул он паде рядом. Я перевернулась и забралась на его грудь, складывая перед собой руки. Так ты не злишься? Злюсь? Нет, Женьк, не злюсь, но выпороть тебя как следует нужно. Я тебя тоже люблю. Хахача, я наклонилась к мужу и поцеловала его недовольно поджатые губы. И я тебя, жена. И я